Прозелиты, 17 августа. Оставив хайвей, я ехал проселочной дорогой вдоль подножия холмов долины Лагранд, Величественной. Здесь народ жил безалаберный. Вдоль дороги и в заброшенных садах было полно фруктовых деревьев, и мы с Ваней уже не знали, куда девать груши и яблоки, украшением долины Несомненно, был город Лагранд, где проводился фестиваль, посвященный истории Орегонской тропы. Его директор Терри Гриффин подъехала ко мне и пригласила принять в нем участие. Узнав, что на месте его проведения нет пастбища, я был вынужден отказаться, надеясь найти что-то более подходящее в окрестностях города, Терри назвала себя официальным послом графства Юнион, на что я встрепенулся и вспомнил, что тоже не лыком шит. Губернатор Айдахо выдал мне диплом посла доброй воли. Мы распрощались на высшем уровне, и я потащился дальше в гору вдоль реки Гранд-Ронд. На перевале, пустив лошадь пастись вдоль кювета, я устроился на скалистом берегу реки и красота этих гор и долины реки повергла меня в состояние транса. Хотелось остаться здесь навеки, раствориться в природе, забыть даже о том, что и меня смерть ждет, хотя и уверяю себя, что рожден бессмертным. Но эту мелкотравчатую медитацию прервала пара энергичных мужиков средних лет. Припарковав автомобиль на обочине, Рядом с моей телегой они решили побеседовать со мной о смысле жизни и Боге. Боб и Даг возвращались с церковного собрания и полны были желанием разделить со мной счастье пребывания в лоне христианской церкви. Прозелиты любых религий, да еще с такими сверкающими верой глазами, вводят меня в состояние ярости, особенно когда отрывают от общения с самим собой, что не так уж часто удается. А эти еще грозили, что буду гореть в гиене огненной, если не стану жить с именем Христа на устах. Ну, а что делать, если, к примеру, я мусульманин или буддист, господа хорошие? Естественно, наш спор о религии не породил истины. Тем не менее, Дак Лесьер не отказался от желания вернуть меня на правильный путь и записал в дневнике. «Надеюсь, Господь проявит тебе себя через Сына Своего Иисуса. Он путь, правда и жизнь. Господь с тобой». На прощание они вручили мне открытку с изображением Иисуса Христа, который внешне всегда напоминал мне приятеля Сашку Когана, Такого же грешника и пьяницу, как и я сам. На обратной ее стороне была дана инструкция, какие выдержки из Библии нужно читать. Называлась она «Помощь Божьего Слова». Ну, а рецепты были универсальные. Когда ты боишься, читай Псалтырь, 46 глава. Когда болен, Псалтырь, 121 глава. Когда обессилен, Исаия, глава 40, стихи 28-31. Когда скорбишь, Псалтырь, 34 глава. Когда друг предал, Псалтырь, 27 глава. Когда нужен тебе пример, первое послание Коринфянам, глава 13. Когда нужен мир, Евангелие от Иоанна, глава 14, когда прегрешил Псалтырь, глава 51, когда веру теряешь. Послание к евреям, глава 11, когда нужна убежденность, послание к римлянам, глава 8, когда с тобой плохо обошлись, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3-10, Когда соблазняют тебя. Послание к Филиппинам, глава 4, стихи 4-13. Когда хочешь поблагодарить Псалтырь, глава 95. Вот такая подробная инструкция дана была. И я искренне завидую людям, которым чтение Библии помогает в жизни. Сам к их категории не принадлежу. Возможно, Господь наказал. Следуя дорожному указателю, свернул к центру истории Орегонской тропы, и дорога пошла в гору так круто, что было впору повернуть назад. Однако я решил, что более подходящего места для ночлега не найти, и нужно ехать до конца. Километров через пять дорога уперлась в мостик для скота, Преодолев который, именовав туннель под железной дорогой, я уперся в следующий мостик с глубокими канавами по краям. Ничего не оставалось, как распрячь лошадь и проводить ее через канаву, а телегу толкать через мостик руками. Мне повезло, что сзади подъехала машина с туристами, которые помогли протолкнуть телегу на другую сторону канавы. Том. Эмилия и Мэт Кроэн приехали сюда из Портленда, чтобы найти тот участок Орегонской тропы, который их предки упоминали в своем дневнике. Увидев, что и я преодолеваю эту тропу, да еще один, они решили помочь всем возможным. Эмилия была директором Орегонского института технологии в Портленде и пообещала помочь мне с устройством, когда я окажусь там. Мы приехали к концу рабочего дня, и ворота музея уже были закрыты. Возвращаться на главную дорогу было поздно, и пришлось разбивать лагерь перед воротами. Семейство Кроен поделилось всем, что у них оставалось снова, и отбыло в обратный путь, оставив меня на съедение койотам и медведям. Я распряг лошадь и пустил ее скубать редкие травинки между соснами и елями, а сам разжег костерок и заварил кулеш из суповых концентратов, накрошив туда колбасы. Поднялась полная луна и осветила старую вырубку с редкими деревьями и густым кустарником вдоль русла пересохшего ручья. Лошадь нашла островки травы, но тревожно пофыркивала, чувствуя затаившегося зверя. «У меня же никакого оружия, кроме топорика», Под руками не было. Видимо, там действительно таилась какая-то опасность. Ваня вернулся к костру и всю ночь простоял рядом с телегой. Я на всякий случай лег поверх спальника и заснул только под утро с топориком в руках. Даже если опасности нет, ее легко придумать, и жизнь после этого становится осмысленной. Утром приехали волонтеры, работавшие в Орегонском центре, и объяснили, что дальше дороги нет и нужно возвращаться к перекрестку на шоссе. Они помогли мне проехать через мостики, перекрыв их кусками толстой фанеры и снабдили бутербродами в дорогу. Этот участок Орегонской тропы называется Старой Эмигрантской дорогой, по которой давно уже никто не эмигрирует. Правильнее было бы назвать ее иммигрантской, но я до сих пор не знаю, на какой стадии эмигрант превращается в иммигранта, хотя поселок Камела и указан на карте, но сохранился только один домишко, и даже собаки не лают. Зато поселок Митчем оказался более заселен. Были там даже кафе и церковь. Хозяйка кафе Кэти Крич. Угостила меня бутербродами с ветчиной и сообщила, что пастор их церкви, адвентистов седьмого дня, приехал из России. Я порадовался тому, что мы теперь можем экспортировать не только нефть, лес и мафиози, но и пастырей, да не простых, а седьмого дня, знающих, когда нам крышка придет. Поскольку я весьма осторожно отношусь к идее этой церкви по поводу приближающегося конца света, то решил пастора не разыскивать и дату апокалипсиса не уточнять. Сейчас пророки грозятся наступлением апокалипсиса в 2012 году. Надеюсь, и его переживем. Завернув на территорию кемпинга эмигрантский источник, Я оказался в окружении толп народа, приехавшего сюда на выходные. Все были счастливы пообщаться с лошадью и угостить Ваню овощами и фруктами. Я им не объяснил, что моя лошадь также любит сигареты и табак, ведь убили бы меня защитники прав и благосостояния животных. А я действительно угощаю иногда партнера трубочным табаком и ему очень нравится эта ароматная, пахнущая ванилью травка. Кемпинг был оборудован специальной секцией для туристов с лошадьми, где находились выгулочная площадка и стойла. Правда, травы маловато, но уборщица кемпинга Ирен Фитцпатрик съездила домой и привезла кипу свежего сена с люцерной. Лошадники по дороге неоднократно меня предупреждали, что богатую белками люцерну, Нужно давать в ограниченных количествах. Но Ваня и сам ее не переедал. У него было врожденное чувство нормы. Весь в хозяина. Группа бойскаудов из Портленда окружила нас, и все хотели покататься или хотя бы погулять с Ваней. Как большинство городских детей, они никогда так близко не общались с лошадью. Я разрешил наиболее смелым попасти Ваню вокруг кемпинга, сам же развел костерок и, собрав бойскаутов вокруг, показал, как печь картошку в мундире и даже спел им пионерскую песню «Ах, картошка ты картошка, пионеров идеал, тот не знает наслаждения, кто картошки не едал» аналогичной песни у этих американских дикарей не нашлось.